Глава 20. Я хватаюсь за голову. Все летит в жопу стремительным домкратом. Я смотрю на часы, обычные Сейко на левой сломанной руке. Рука уже не болит, видимо, все срослось. По внутренним ощущениям прошел уже год с того момента, как мы ступили на бетонную пустошь цементного завода, как я щелкнул кнопкой на часах, давая отчет начала операции, но на часах каких-то жалких 8 минут. И вдруг рывком я вспоминаю, что именно сейчас. В эту минуту по безжалостному таймингу безупречного плана сработала наша записанная в полицию и к местным героям обращение, что где-то сейчас останавливается патрульная машина, включаются сирены и поджары и полицейские, в отличие от пузатых в американских комедиях категории «Б», отвечают по рации что-то вроде «Диспетчерская, 214 адрес принял, выезжаю», а его напарник ворчит, что всего два дня до пенсии, откладывает в сторонку пончики или что там едят японские патрульные и пристегивается. Как именно вызов происходит в команде местных суперов, я без понятия. Звенит ли у них сирена, и полуголые мускулистые парни и девушки спускаются вниз по медному пожарному шесту. Из шкафчиков выхватывают свои клоунские костюмы, садятся в свои клоунские машины и включают клоунские сирены. Да-да, не все супера умеют летать. На самом деле таких очень мало. А экипажи супергеройских авто оснащены сиренами. Они у нас как служба спасения с оранжевым проблесковым маячком. Мать, мать, мать! Времени нет, ресурсов нет, ни хрена нет. Придется импровизировать. Сначала в темпе вальса убираться отсюда. Через несколько минут здесь будет самое популярное место города, а по дороге решить задачу со всеми неизвестными. Майко, Акира-сан сваливать надо быстро, говорю я, вскакивая на ноги. Майко поднимает голову, и в ее глазах включается понимание. Ой, твою ж! Рычит она и помогает Акире встать. Я пристраиваюсь с другой стороны. И мы, как раненые Сайгаки, ковыляем к машине. Сгрузив Акиру на заднее сиденье, мы садимся на передние, и Майку с места жмет педаль газа в пол. Ее Субару стартует с пробуксовкой и запахом жженной резины. Две задачи, хреплю вслух, убраться отсюда до приезда полиции и местных суперов. Вторая догнать этих наших и забрать руку. Как? спрашивает Майку, глядя на дорогу. Мимо мелькают фонарные столбы. Мы несемся, не разбирая дороги с солидной скоростью, Наплевав на ограничения и штрафы. Надо же, она еще спрашивает меня, думаю, я после такого замечательного исполнения моего плана меня еще кто-то о чем то спрашивает. Да после этого надо с позором отрывать погоны и знаки отличия перед строем, и как там, пусть меня настигнет суровая, но справедливая кара от руки моих товарищей. После такого с саными тряпками закидывают и темную устраивают. Кто тут у нас умник? Кто тут у нас грёбаный стратег? Тоже мне джугелян, невидимый дракон, нашелся, перо феникса мне взад. Сперва догнать, потом импровизируем, подыграешь мне. Я достаю из кармашка специально для такого случая припасенную бритву и полосую ладонь глубоким разрезом. Больно, зараза. Прикладываю окровавленную ладонь к щеке майку. Кровь мгновенно впитывается. Майку на глазах становится лучше, исчезают круги под глазами, выпрямляется спина, становится твёрже взгляд. Ммм. Облизывает она губы. «А это... было приятно. Я могу и подсесть на твою кровушку, Син». «Ты и так её пьёшь вёдрами», — бурчу я в ответ, отстёгиваю ремень, чтобы перегнуться на заднее сиденье, и повторяю процедуру с Акирой. Так и в знак благодарности. ее раны затягиваются едва ли не мгновенно. Все, мы снова свежи, бодры и готовы в бой. «Держитесь крепче!» — кричит Майко, и мы во что-то врезаемся. Блин, ремень не успел накинуть, мелькает у меня в голове за те ничтоженные доли секунды, что я выбиваю с собой лобовое стекло и вылетаю вперед, не видя куда и зачем. Бам. Воздух как будто выбили из моих легких, и спина, судя по звуку, сломана. Да ладно, спина, у меня сломано всё. Как ни странно, но боли уже меньше. Тут или болевой шок, или привыкать стал. Времени лежать нет, и я поднимаю голову, осматриваясь. Шея, судя по хрусту, тоже сломана. Но есть и хорошие новости. Мы врезались прямо в автомобиль наших уважаемых оппонентов. Вон Риота Кун вываливается из дверцы. айда молодец, Майку. Не зря гоняет по городу, догнала их в два счета. Конечно, можно было и подождать, пока я пристегнусь. А с другой стороны, что со мной станется? По-видимому, именно так она и рассуждала. Хочется верить, что именно рассуждала, а не увидела их машину и бам. Она же думает хоть о чем-то. Я поднялся на ноги, сопровождаемый чередой отвратительных хрустящих звуков, когда кости вставали на свои места и немедленно срастались. Регенерации у меня прибыла да. А что, если это навык? Что, если его тренировать надо? Я усмехнулся. Тогда у меня неплохо получается. Пока. Надеюсь, это не какой-нибудь невосполнимый ресурс типа патронов в магазине. Отстрелял пару десятков, и все, кончилась обойма. Не-не-не, я так не играю. В любом случае, чего ты не знаешь, нечего о том и беспокоиться. По крайней мере, сейчас. С высоты роста быстро окинул взглядом панораму. Красота. Я стою метрах в 15 от места происшествия. Здорово меня выкинуло. Прямо на тротуаре стоит вмятый в фонарный столб черный Мерседес наших оппонентов. Прямо в его боку, с другой стороны, в передней трети машины, торчит воткнувшаяся Субару майку, представляющая собой печальное зрелище. Передней части автомобиля практически нет. Вбито. Вмято внутрь. Хорошо, что японские авто устроены так, что при лобовом столкновении мотор уходит вниз, а не в салон. В салоне, кстати, отхаркивается майка. А Киры я отсюда не вижу. Что до наших оппонентов, то вот они, голубчики. Риота лежит на асфальте, как-то умудрившись выбраться из Мерседеса, и ошалелыми глазами смотрит на меня, царапая рукоятку пистолета за поясом. Второй его товарищ спит за рулем, склонившись вниз, и по его лбу течет струйка крови. Этого ублюдка Тетсуо Сана я вижу на заднем сиденье в открытой двери. Он без сознания. Все-таки этот маг, типичная хрустальная пушка, опасен. Очень опасен, но уязвим. Я медленно, восстанавливая разорванные мышцы и сухожилия, иду вперед. Риота поднимает пистолет, чем-то неуловимо напоминая капитана Джона Миллера. Поднимает свой 228-й. Я продолжаю идти вперед. Это все, что я пока могу. Организм еще не восстановился после удара о лобовое стекло. Черная Мерседес и стенку дома. По-хорошему, там от меня клякса должна была остаться. Красная такая: Выживу, скажу Майку, что они и ее манере вождения думаю. Выстрел, Банк. Пуля толкает меня в грудь, а я прикладываю все усилия, чтобы не упасть на колени. Потом не встану уже. Продолжаю идти. Еще выстрел и еще. Грохот выстрелов, тупые тунц-тунц от попадания пули в плоть, фонтанчики крови и рвущаяся одежда. «Клац!» — в холостую щелкает курок у Риота. Кончились патроны. Я уже совсем рядом. Риота лежит на земле. Видимо, его здорово помяло в аварии. Глаза его полны ужаса. Левая рука лихорадочно шарит по поясу, видимо, в поиске запасной обоймы. Не хочу, чтобы в меня стреляли. Я смотрю ему прямо в глаза и отрицательно повожу головой из стороны в сторону. «Не доставай обойму, Риотосан. У меня и так вся одежда в дырках». Наступаю на правую руку. Она разжимается и выпускает пистолет. Пинком отбрасываю пистолет в сторону. Внимательно смотрю внутрь Мерседеса. А, вот. Прямо на бессознательном ублюдке Тетсуо лежит и потеряшка. Даже в газетку не завернули. Хотя, откуда у них в Мерседесе газетка? «Ну хотя бы в пакет положили», — откуда-то изнутри говорит Синдзикун. Надо же, думаю я, а ты все еще тут, а я уж думал, что потерял тебя после всего этого. Синди молчит. Я забираю руку, наклонившись в салон через разбитое стекло. Все. Теперь надо все это как-то обосновать, а желательно отвлечь внимание от трофея или наоборот, привлечь? Да, принцип потерянного письма у Эдгара По: Спрятать руку все равно не получится. Я присаживаюсь рядом с риотасаном на корточке и внимательно смотрю ему в глаза. Его зрачки все еще расширены. Он смотрит на меня и на руку, которую я держу на коленях. «Риота Кун!» — говорю я тягучим голосом, косплея Майко Чан в ее лучшие моменты. Так сказать, золотые хиты Майко в моем исполнении. «Да!» — выдавливает из себя он. «Кажется, мы договорились. Ты берешь себя, своих амбицилов и этого говнюка!» Киваю на мага-кукловода на заднем сиденье, все еще пребывающего в стране розовых пони. Или помер он уже. «Я даже оружие ваше вам вернула. А ты меня расстраиваешь, Риота-кун». «Я же сказала, забирайте свое и валите». «Это вот...» Я покачала рукой в воздухе перед лицом Риота. «Ваше?» «Нет?» «А чего чужое хватать?» «У меня, может быть, на эти все...» «Штуковины планы есть». Я замолчал. Посмотрел на Риота, немного опасаясь, что тот спросит, какие, собственно, могут быть планы на руки мертвых людей. Хотя в теории руки могут быть и от вполне еще живых людей. «Например, от меня самого». Я хмыкнул. «А неважно. Может, я их ем. Может, я из них чучело делаю. Может, я этот, как его, таксидермист замечательный, как Кристо Хазевич Хунта. Вон, Кристо Хазевич успел первее своего давнего знакомого, Фюрера СС. Так и я успеваю. Пока». «Что молчим?» Почти ласково спрашиваю я и едва удерживаюсь, чтобы провести пальчиком по щеке бледного риота. «Нет, совсем в роль вживаться не надо». «Хватит тут Майку косплеить!» «А чего с ним разговаривать? Пустим его на ленты, и все тут!» Сзади раздается голос Майку. Она отхаркалась, оправилась и уже готова рвать людей на части. «Тем более тебе же рука нужна была Тайчо. Вот у него две штуки есть, одна-то точно лишняя», — подыгрывает мне Майку. «Вот куча недостатков у барышни, но что она умеет, так это атмосферу читать и вливаться как надо и куда надо». Майку учон у нас не испортит вечеринку, если только сама не пожелает. Обожаю ее». «Да я уже нашла». Поднимаю руку и показываю ее Майка. Задумываюсь, глядя на Риота. Плохо ему тут. Где-то вдалеке воют сирены. «Тай чё?» Майку за спиной. «Знаю я. Еще раз смотрю на Риота. Тот покрывается холодным потом и пытается склониться передо мной в догадзе. Получается откровенно плохо. Он же сидит на пятой точке». Одна нога у него точно повреждена, но он же японец, он пытается. «Сумираги-сан!» выкрикивает он, склонив голову. «Я вас прошу, давайте забудем об этом инциденте. Мы совершили ошибку. Я беру всю ответственность на себя. Можете забрать мою жизнь, но прошу, оставьте в живых хотя бы одного члена моей команды. У Сэдео Куна позавчера родился сын». Вот как. Чертовы японцы со своей фанатичностью. Все-таки не перевелись самураи на земле японской, а вот так. Сирены становятся громче и ближе. Тай что время», — напоминает майку сзади. «Помню, помню». Не в силах сдержаться, наклоняюсь к склонившему голову наемнику и шепчу ему на ухо. «Повезло тебе сегодня, Риотокун? Как думаешь, много его у тебя еще осталось? Везение. Хватит на третью встречу со мной? Как надумаешь, приезжай в гости, проверим». Выпрямляюсь и быстро шагаю вслед за майку. На ходу ляпаю ее окровавленной ладонью за открытую кожу бедра, которая выглядывает в разорванной юбке. Майко оборачивается, скалится в улыбке, губами посылает мне поцелуй. Ее спина опять выпрямляется. Она перестает хромать. Читерская у меня способность все таки Раз, и после взрыва всех вылечил. Два, и после аварии тоже. Тут главное самому не загнуться. Жёлтая Субару Майко все, Извлекаем Акиру с заднего сиденья. Авария снова ее помяла. Я снова лапаю Акиру за декольте. Надо же успевать, пока возможно. Ловлю на себя насмешливый взгляд Майку. Акира приходит в себя сразу же, рывком. Смотрит на мою руку в своем декольте, но не ведет и бровью. Даже не застегивается. «Ну все, говорю я, вытаскивая руку из декольте Акиры. Там, кстати, очень мягко и уютно. Пора рвать отсюда когти, не дай бог. «Стойте, негодяи!» — возвестил откуда-то сбоку голос, и я поморщился. «Да, именно этого нам и не хватало». «Во имя правосудия и благо граждан, воины Сейтеки!» Продолжил голос, и я обернулся. «Да, вот и они, справа налево. Синяя молния, спелая вишня и Крио. Ну хорошо, не вишня, а Сакура». «Да, зрелая Сакура». Очень смахивает на название фильма для взрослой аудитории с актрисами категории Милф. Хм, порно продолжает преследовать меня. «Итак, синяя молния — лидер команды. Чего-то там он умеет в электромагнитное вот это все. Зрелая Сакура, спелая ли вишня?» Девчонка в костюме, напоминающем настоящий Кура Зоку, Комбинезон ниндзя, только в розовой расцветке с летящими лепестками Сакуры. И меч, типа ниндзя-то за спиной. Наконец, Крио. Вот кто реально опасен. Она Крио Кинетик. Проще говоря, умеет замораживать почище Сабзиро. «Сумираги Тайчо!» — рычит сбоку Майку, подбираясь. «Дай мне...» Я смотрю на команду суперов, на исчезающих в переулке наемников, и понимаю, что все возможные опции у меня уже кончились. Хотя... Еще можно... А, в жопу. Давай, говорю я. И майку рвется с места так, что воздух завихряется там, где она только что стояла. Бамц. И Крио отлетает в сторону, натыкается на стенку и медленно сползает по ней. Тумц. Синяя молния летит вверх тормашками, оставляя за собой красивый след из искр и маленьких молний. Хрусть. И зрелая Сакура, успевшая вытащить свой ниндзято, переламывается пополам и оседает на асфальт. Все, Надо было время засечь, думаю я, глядя на довольную собой и жизнью Майку. все таки некоторым людям удивительно мало нужно для счастья. Было бы кому задницу надрать. «Они хоть живы там?» — уточняю я. Лицо Майку принимает обиженное выражение. «Ладно, понял я. Все, убираемся отсюда к черту. И только тут я понимаю, что все еще держу у себя в руке руку, Пакет бы где найти.